Что же говорит он, всемогущий, чьим рупором стал Кешап? Какую новую любовь, новую надежду, новую радость несет он? Вот что возвещает и ставший богом Индии, новому Моисею. «Бесконечный дух, которого не видел ни один глаз, не слышало ни одно ухо, вот ваш Бог» и другого бога у вас нет. Вы, индусы, вознесли двух ложных богов, противников Всевышнего, божество, вылепленное рукой невежд, и божество, созданное суетной мыслью разумных умов. Оба они враждебны нашему Господу. Примечание. Первое из этих двух божеств, легко поддается определению – это идолы из дерева, металла или камня. Второе определяется в другом месте как невидимые идолы современного скептицизма, абстракция, бессознательная эволюция, протоплазма и так далее. По-видимому, это научный интеллектуализм или рационализм или адвайтизм, но Кишаб далек от осуждения истинной науки, как показывает его доклад «Боговидение в XIX веке» 1879 год. Конец примечания. «И вы откажетесь от них обоих, не поклоняйтесь ни мертвой материи, ни мертвому человеку, ни мертвой абстракции, а поклоняйтесь живому духу, видящему без глаз. Общение души с Богом и с душами исчезнувших святых станет вашим единым истинным небом, и другого неба у вас не будет. В высокой экзальтации души ищите радость и святость неба. Ваше небо недалеко, оно внутри вас». Вы будете чтить и любить всех старейшин человеческой семьи, пророков, святых, мучеников, мудрецов, апостолов, миссионеров, филантропов всех времен и всех стран, без кастовых предрассудков. Пусть святые Индии не монополизируют вашу любовь и почитание. Отдайте всем пророкам должную дань уважения и привязанности». Каждый добрый и возвышенный человек есть олицетворение одного из элементов божественной правды и добра. Склоняйтесь скромно к ногам каждого, кто послан к вам небом. Пусть его плоть будет вашей плотью, его кровь вашей кровью. Живите в них, и пусть они живут в вас вечно.